Марина Цветаева Какой-нибудь предок мой был скрипач, Наездник и вор при этом. Не потому ли мой нрав бродяч, И волосы пахнут ветром? Не он ли смуглый крадет сорбы Рукой моей абрикосы, Виновник страстной моей судьбы, Курчавой И горбоносый дивясь на пахаря засохой вертел между губ шиповник плохой товарищ он был лихой и ласковый был любовник любитель трубки луны И бус, и всех молодых соседок. Еще мне думается, что трус Был мой желтоглазый предок, Что душу черту продав за грош, Он в полночь не шел кладбищем. Еще мне думается, что нож Носил он за Что не однажды из угла Он прыгал, как кошка гибкой. И почему-то я поняла, Что он не играл на скрипке, И было все ему нипочем, Как снег прошлогодний летом. Таким мой предок был скрипачом, Я стала таким поэтом.